Дмитрий Найденов. Разлом. В поисках филактерии. Книга 10. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Студент. Этот день начался с раннего пробуждения и суеты на постоялом дворе. Еще только взошло солнце, а немногочисленные постояльцы уже создали достаточно шума, чтобы разбудить всех. Еще бы, ведь сегодня первый учебный день в Академии Магии, после которого выход учеников в город будет сильно ограничен. Поэтому большая часть студентов отмечала это событие гулянками и различными развлечениями. Уже завтра большая часть таверн в городе практически опустеют. Студенты переселятся в общежитие Академии, а многочисленные гости и сопровождающие отправятся по домам. Я спокойно оделся и, посмотрев на сложенные в углу вещи, запер комнату и спустился в трапезную, где заказал себе плотный завтрак. Плотно позавтракав, забрал вещи и, сдав комнату, отправился к академии, по дороге разглядывая произошедшие в городе изменения. По сравнению с весной город сильно изменился. Следы недавнего штурма встречались на всем протяжении пути. Да и жители города выглядели настороженно. Поток студентов и их сопровождающих небольшими ручейками стекался со всех улиц города к высокому зданию ближе к стене, где находился главный вход. Многих студентов сопровождали родственники и друзья, а я шел один, хотя мог и отправиться с Ольгой, но мы решили, что пока не стоит показывать всем, что мы знаем друг друга. На противоходной, отстояв очередь, я показал свой медальон-пропуск, который строгий охранник приложил к магическому шару и когда тот загорелся белым светом, молча кивнул мне, пропуская меня вперед. Сегодня был первый день, когда новые студенты заселяются в общежитие, и для слуг предусмотрен отдельный вход. К сожалению, я отказался от мысли взять Янину в качестве слуги, и мне придется разыгрывать карту обедневшего дворянина. Во всяком случае, в первое время придется обходиться без слуг. На входе меня встретил молодой студент второго курса обучения, который показал мне, как пройти в общежитие, где мне выделена комната и куда отправили мои вещи еще вчера. Ольга заранее предупредила, что вещи досмотрит маг, поэтому брать с собой запрещенные амулеты нельзя. Да и вообще, нужно постараться не привлекать к себе внимания. Никто не знает и, надеюсь, не узнает, что я и барон Ле одно лицо». Сейчас в Империи очень активно обсуждается сам барон и его баронство, а также поговаривают о присвоении барону титула графа. Его вмешательство в битву с некромантом спасло не только город, но, возможно, и Империю. Но, как это часто бывает, нашлось немало аристократов, которые посчитали барона просто выскочкой, и ходят разговоры о попытках захватить баронство. Именно поэтому мне стоит вести себя очень осторожно и стараться не выделяться среди остальных студентов. Проводив меня до общежития, которое представляло из себя роскошное здание, походящее на небольшой дворец с большими мраморными колоннами, большими окнами и красивой отделкой фасада тем же мрамором, студент ушел встречать других. На входе меня встретил слуга, открывший двери передо мной, поэтому я просто зашел внутрь и осмотрел огромный зал, где располагался ресепшн, за которым стояли две девушки и молодой парень. «Доброе утро! Чем можем быть полезны?» — спросила одна из них. Краевский, произнес я. «Рады вас приветствовать в нашей гостинице. Давайте я провожу вас в ваш номер и все вам объясню», — произнесла одна из девушек и подошла ко мне. Я увидел у нее на груди позолоченную табличку с именем Мария. Дальше мы поднялись на второй этаж на большом лифте, сделанном с применением артефакта. По сути, кабинка размером 5 на 5 метров представляла из себя комнату с диваном, столом и цветами в горшках а стены были отделаны лепниной с позолотой, а понизу стены обшиты дорогой тканью темно-зеленого цвета. Плавность хода была настолько мягкой, что я практически не заметил, как мы поднялись на второй этаж. Дальше девушка проводила меня вдоль длинного коридора с ковровой дорожкой. Обстановка настолько разительно отличалась от обстановки таверны, что я даже на минуту почувствовал себя в родном мире в дорогом отеле, где мне удалось побывать пару раз. «Вот ваш номер». Тут есть ванная комната, спальня, рабочий кабинет и гостиная. В двери стоит артефакт «Связь с ресепшеном», и вы всегда можете позвать кого-то из обслуживающего персонала. Уборка раз в сутки, еда в отдельной столовой, но можно заказать из ресторана, для чего вам желательно пополнить свой счет, с которого будут списываться деньги. В гостинице очень серьезная охрана, и дуэли, а также конфликты тут строго запрещены. За этим присматривает сам Архимаг поэтому постарайтесь все проблемы решать за территорией гостиной. Персонал находится на особом контракте, поэтому также находится под защитой Академии и конфликтовать лишний раз не рекомендуется, если вы не хотите встречи с главой Академии», проговорила девушка и занялась показом разных тонкостей в управлении артефактами. «Большая часть аристократов приехала со слугами и обычно показывает такие нюансы им, но так как я приехал один, то управлять артефактами мне придется самостоятельно». Впрочем, мне было очень интересно узнать, как работают артефакты, поддерживающие постоянную температуру в комнатах, включая влажность. Номер мне достался действительно роскошный, и, заметив мое изумление, девушка пояснила, что все сделано по самым строгим стандартам столицы Империи, где такие гостиницы довольно распространены. С ее же слов, город довольно отсталый в этом плане городок Империи с не самым большим населением. Да и вкладывать большие деньги в регион, находящийся на границе и подвергающимся набегам, никто не будет. Серьезных аристократических родов тут нет. Да и Архимаг не позволяет получить влияние в городе ни одному из крупных аристократов. Поэтому город является настоящей провинцией. Проведя экскурсию, девушка напомнила, что мне нужно переодеться в академическую форму и через час быть на главной площади Академии, где выступит глава Академии с приветственной речью, после чего начнутся занятия. Сам номер был очень роскошным, и такого я не ожидал. Хотя, со слов той же Ольги, аристократы тут живут намного лучше, чем ученики богатых родителей. Переодевшись в форму, сделанную из явно дорогих тканей, я заметил наличие в костюме нескольких вшитых артефактов и вначале подумал, что это для слежки за студентами. Но, как оказалось, обычная форма превращалась в легкие доспехи, которые должны будут снизить физический урон а артефакты очистки позволяют следить за чистотой одежды при любых условиях. К назначенному сроку я направился к главной площади Академии, рассматривая небольшую брошюрку, которую взял на столе в гостиной. На ней были обозначены все постройки и службы, располагающиеся на ее территории. Обилие магазинов, ресторанов, кафе, да и огромная территория делали Академию небольшим городом. На подходе к площади увидел толпу студентов большая часть из которых была на территории первокурсников, что, как я понял, вызывало много вопросов даже у студентов старших групп. Похоже, потери в учениках и напряженная ситуация на границе заставили привлечь в Академию дополнительных студентов. Я, конечно, слышал, что объявили дополнительный набор, но не думал, что наберут настолько много народу. Найдя свою группу, стоящую у небольшого стенда с указанием группы А1-А, что означало «Первый курс, аристократ, факультет артефакторики». Группа была очень многочисленной, порядка 50 человек, да и другие группы были как минимум в полтора раза больше, чем старшие курсы. Все это говорит, что в Империи дела обстоят не лучшим образом и требуется пополнять армию, для чего нужны боевые артефакты. В группе, куда я пошел, большинство аристократов были явно из небогатых родов, так как их выдавала более простая форма, которую выдавали тем, кто не смог полностью оплатить обучение, что меня, в принципе, устраивало. Вот в соседней группе А, где были боевые маги, уже увидел конфликт богатого мажорчика с одним из студентов. Судя по всему, тот решил самоутвердиться за счет слабосилка, да и, похоже, привык, что все ему сходит с рук. «Здравствуйте, ученики!» Произнес громкий голос, разнесшийся над площадью, и все повернулись в сторону небольшой трибуны, где стояли учителя и руководители Академии, а вместе с ними и несколько военных в высоких чинах. Когда все замолчали и обратили внимание на трибуну, знакомый мне архимаг продолжил. «Рад приветствовать вас в стенах нашей Академии! Все вы знаете, что недавно наша Академия и город пережили нападение армии Некроманта, понеся большие потери!» К всему прочему, на других участках границы империи сейчас неспокойно, да и участившиеся прорывы тварей наносят огромный урон ее жителям. Именно поэтому наш император принял решение увеличить количество студентов на бесплатном обучении и ввел существенные изменения в учебный процесс. Теперь все студенты должны будут проходить обязательную практику по закрытию прорывов и уничтожению тварей из Нижнего мира. Нам также поставлена задача найти филактерию убитого некроманта и не дать ему возможность стать личем и обрести силу. В дополнение, на Академию наложили обязательство по производству боевых амулетов, а боевые факультеты обязаны будут помогать солдатам в патрулировании. Также внесены существенные изменения в сам обучающий процесс, который будет направлен на частые поединки и разрешение на дуэли между сословными группами. Чтобы не менять законы, всем студентам, прошедшим отбор, через месяц присвоят статус ненаследуемого и безземельного дворянства. Понимаю, что старые аристократические рода будут этим недовольны, но мера эта действительно вынужденная, так как потери среди магов по всей империи очень большие. Сейчас вам мой заместитель расскажет о тонкостях учебного процесса и вас разведут по аудиториям, где вы познакомитесь со своими кураторами. «Хочу напомнить, что убийства на дуэлях в нашей Академии строжайше запрещены, и нарушившие это правило будут строго наказаны, невзирая на их положение в обществе, вплоть до полного лишения магии», рассказал Архимаг, освобождая место своему заместителю. Дальше нам рассказали про учебный план и разные нюансы и изменения, произошедшие в Академии. После не очень длительной речи к нам подошел невысокий мужчина, высотой метр пятьдесят с сединой в голове, и сказал. «Здравствуйте, меня зовут Громултин и я куратор вашей группы. Ко мне можете обращаться по любому вопросу и не стесняйтесь спрашивать. Сейчас мы все пройдем в аудиторию, где вы будете заниматься большую часть лекций. Там же мы все познакомимся и выберем старосту, а я расскажу о планах, которые должна выполнять ваша группа по изготовлению артефактов». Аудиторию, в которую нас привели, была очень необычной и разделялась на две части, одной из которых была мастерская, где были оборудованы места для нанесения рун и изготовления исходных заготовок. Располагайтесь, где вам удобно, после чего будем знакомиться. А я пока расскажу вам о планах империи на первокурсников факультета артефакторики. Итак, за этот учебный год каждый студент должен изготовить 50 артефактов, желательно равное количество защитных и атакующих. Но это, в принципе, не очень важно. Артефакты должны быть хорошие, и не ниже третьего уровня с напиткой маны. Материалы вам предоставит Академия, но за их порчу с вас вычитают полную стоимость. Поэтому отнеситесь к работе ответственно. Но теперь давайте знакомиться и начинайте с того, кто сидит в первом ряду. Сказал Громулкин. Константин Краевский, безземельный дворянин с юга. Коротко представился я, а следом за мной и остальные 52 человека. Запоминать сразу кого и как зовут я не стал, так как это просто нереально охватить такую толпу. После того, как все представились, наш куратор продолжил. «А теперь я хочу узнать, что вы умеете. Есть желающие показать свой опыт работы с артефактами? Можете не стесняться. Первый добровольец, который покажет хорошее качество, получит возможность посещать дополнительные занятия, где я буду рассказывать то, что не входит в базовый курс». «Я, конечно, сразу поднял руку, ведь меня интересуют знания, и именно за этим я сюда и пришел». Раевский, вы вроде показали неплохой результат на экзамене. Прошу вас, выйдите вперед и покажите нам что-то довольно простое, но и не пустышку. Любой произведенный вами артефакт будет идти в зачет на ваше имя и уменьшит ваш долг перед Академией». Спокойно пройдя к небольшому столу с разными компонентами, первым делом надел кожаный передник и нарукавники на что преподаватель положительно кивнул, подбадривая меня. Осмотрев заготовки, взял металлическую полосу и отрубил от нее кусок на небольших ручных ножницах, закрепленных на столе сбоку, длиной около 20 сантиметров. Взялся за небольшой карандаш с магической руной и нанес набросок руны на заготовку. Затем взялся за клямер, на котором были нанесены руны, и подал сырую ману на него. Отчего руны вспыхнули, и я начал набивать рисунок с помощью небольшого деревянного молотка, следуя за нарисованным. Процесс очень кропотливый, не ошибок, поэтому пришлось разделить сознание и полностью сосредоточиться на процессе. В итоге, за 15 минут полностью завершил руну и, взяв специальное зубило, сделал углубление в центре пластины под небольшой кристалл. Последним действием загнул пластину в полукольцо, сделав из нее браслет и вставил маленький кристалл, напитав его магией воздуха. «Готово», — сказал я, снимая передник и на рукавнике. «Ну что же, я внимательно наблюдал за вами и могу сказать, что серьезных ошибок вы не допустили. Теперь давайте и проверим ваш амулет. Активируйте его», — сказал преподаватель, и, достав небольшие четки, активировал одну из бусинок в виде кристалла. С его руки сорвался воздушный смерч и ударил в поставленный мною щит который с легкостью выдержал попадание, что явно удивило преподавателя. Следом последовало еще пять ударов, и только на седьмом мой щит замерцал и схлопнулся. «Поразительно! Вы с первого раза создали артефакт не ниже восьмого уровня. Дайте глянуть, что за руны вы использовали на браслете. Ни одна из известных мне рун не должна была выдержать столько попаданий», сказал Грамулкин и взял у меня из рук амулет. А, таких рун я в своей жизни не встречал. Но могу сказать, что даже само исполнение на очень высоком уровне. Зайдите ко мне после занятий, обсудим ваш амулет, и я подскажу вам, как сделать его еще лучше. Я создал один из амулетов, который собирался продавать в Империи, и мне нужно было мнение профессионала в этом вопросе. Раз мой артефакт ему понравился, значит, можно будет продавать их без опасений и за хорошую цену. Моя армия требовала очень много денег не только на содержание, но и на экипировку, а также на закупку расходников для разовых амулетов. После меня попытались сделать амулеты еще трое, и только у одного получился рабочий экземпляр, а вот двое других расстроились, узнав стоимость испорченных компонентов. Все заготовки были магическими и несли в себе немало маны разной направленности. А еще на столе были поврежденные заготовки, использовать которые нельзя и для чего их выдали нам, мне было непонятно. Зато после двух неудач желающих больше не было. «Ну что же, для первого раза довольно неплохо. Вы теперь на собственном опыте понимаете, что одна ошибка при нанесении рун или неверно выбранная заготовка может стоить для вас очень дорого. Поэтому учитесь старательно, и все у нас с вами будет хорошо. Сегодня у вас по плану общее знакомление с Академией» и вечером вы должны собраться вместе и выбрать старосту. Для этого студенты обычно используют местные кафе или рестораны. Там вы и познакомитесь между собой. Объяснять простые истины я вам не буду. У вас у всех есть брошюра Академии, где все коротко рассказано. Там же сказано про бесплатные обеды, кто учится на бесплатном обучении. Жду вас завтра в этой же аудитории после завтрака. Вам физическая подготовка не обязательна поэтому утреннюю зарядку вы можете пропустить, но все же рекомендую не злоупотреблять этим». Сказал преподаватель и вышел из аудитории. «Я же задумался о четках, которые использовал артефактор. Мне точно нужны такие. Очень уж удобно их использовать».